Утреннее потрясение. Из одного кабинета раздался грохот, в другом кто-то взвизгнул. Там сейчас поспешно превращались в людей несколько оборотней. Любопытная физиономия высунулась из-за двери и тут же скрылась. «Не подскажешь, как найти директора?» — спросил чужак, рассматривая меня и поправляя очки. У него были тонкие неулыбчивые губы и глаза цвета гнилого дерева. «Кажется, она сейчас в командировке?» — ответил я. Да, теперь я вспомнил, директор нашей школы отправилась на восточное побережье, чтобы побеседовать со школьниками о барлах и отыскать новых оборотней. Человек нахмурился. А кто ее замещает? Один из наших учителей, Айсидор Элвуд. Чего этому типу здесь надо? От него исходил запах опасности, хотя я и не смог бы объяснить, почему. Меня бросило в дрожь. Не тот ли это замечательный союзник, которого привлек на свою сторону Эндрю Миллинг, «Человек». «Нет, исключено. Людей он ненавидел». «Ну, тогда проводи меня к нему». Я терпеливо ждал, не добавит ли он «пожалуйста», но так и не дождался. Это как-то мало соответствовало понятию вежливость которую мы изучали на человековедении. Этот тип нравился мне все меньше и меньше. «Чего ты ждешь?» — раздраженно спросил мужчина, посмотрев на часы. «У меня мало времени». Больше всего мне хотелось на него зашипеть, но вместо этого я сказал «Пройдемте». Впрочем, это оказалось лишним, так как в этот момент дверь одного из кабинетов распахнулась, и оттуда, как сурок из норы, выскочил Айсидор Элвуд, отец Лу и наш учитель превращений «Что здесь происходит?» — недовольно проворчал он. «Карак, ты...» Тут Элвуд заметил гостя и сразу же сменил тон. «О, добрый день! Добро пожаловать в школу кристалл Чем могу помочь?» — дружелюбно спросил он. «Хотя было очевидно, что я здесь больше никому не нужен, к тому же пропускаю занятия... Я продолжал стоять, слушая их разговор, и не поверил тому, что услышал в следующий момент. «Меня зовут Крамп», — коротко представился чужак. «Я новый опекун Холли Льюис». Когда я еще жил в горах, то, вероятно, спросил бы, какой еще пекун. Но теперь я намного лучше, чем хотелось бы разбирался в том, как государство заботится о детях и подростках-сиротах. «Я считаю, мне срочно необходимо о ней позаботиться», — заявил мужчина. «Мне кажется, вы ее безнадежно запустили!» Я ошарашенно смотрел на него. Я знал, что Холли сирота, ее родители съели хищники, когда те были в зверином обличье. И то, что Холли никто не усыновил, поэтому по выходным она не ездила домой, мне, разумеется, тоже было известно. Я не слышал, чтобы ее кто-то опекал, по крайней мере, она ни разу об этом не упоминала. Пару мгновений мистер Элвот казался таким же ошарашенным, как и я. Потом он с недовольной миной обратился ко мне. Карак можешь сходить за Холли? Похоже, она здесь нужна. Проводи ее в мой кабинет». Я молча кивнул. Несколько пар глаз уставились на меня, когда я вошел в класс после начала урока. Одна только Хуанита вытаращила на меня сразу восемь глаз. Она, как обычно, висела в обличье паука под потолком в углу кабинета. Сара Кэллоуэй в элегантном серебристо-голубом платье стояла у доски и вопросительно смотрела на меня, поскольку я не спешил занять свое место рядом с Лероем. «Чем вызвана тревога? Тебе что-нибудь известно об этом, Карок?» «У нас в школе посетитель — человек», — сбивчиво объяснил я. «Он сейчас у мистера элвода Мне было велено привести Холли». Холли, вертевшаяся на стуле рядом с тенью, вскочил, радостно сияя. «Ой, правда? Гость? Он пришел ко мне? Ну надо же!» От ее слов у меня сжалось сердце. «Э, да, но...» — начал было я, придержав для Холли дверь. Моя подруга выскочила в коридор, и ее непослушные рыжекаштановые волосы развивались от сквозняка. Мы побежали к кабинету замдиректора. «Что оно?» — спросила Холли. «Кто он такой? Может, он собирается меня усыновить? Или это кто-нибудь из газеты? Или...» «Почему вдруг из газеты?» — удивился я. «Чтобы попасть в газету, нужно совершить что-нибудь выдающееся». «Хм... да, ты прав». Холли почесала в затылке и встревоженно посмотрела на меня. «Он ведь не из полиции?» Я не смог сдержать улыбки, хотя мне было не до смеха. У проворной Холли была привычка таскать всё подряд у людей из карманов. «Нет-нет, не волнуйся. Ты же ничего не воровала в последнее время?» «Этот тип твой новый опекун». «Ах, вот оно что!» — Холли замедлила шаги. «Прежний опекун был просто лапочка. Каждый месяц присылал мне чек на оплату обучения и карманные деньги. И ни во что не вмешивался. Надеюсь, новый опекун не хуже?» Мы добежали до кабинета. Я остановился, мое сердце бешено колотилось. «Удачи!» — пожелал я Холли, когда она открыла дверь. «Неужели все так плохо?» — она беспокойно взглянула на меня. «Ах, вот и наша юная дама! Садись!» — раздался голос Айсидора Элвуда, и дверь захлопнулась у меня перед носом. Одноклассники наверняка ждали меня с нетерпением. Но мои ноги приклеились к полу, словно там был разлит мед. Я не мог сдвинуться с места — Само собой, даже через закрытую дверь мне было слышно все, что говорилось внутри. Я и в человеческом обличии обладал отменным слухом. Итак, мистер Элвуд, после того, как мой предшественник вышел на пенсию и переехал во Флориду, мне передали случай этой девочки «Эй, никакой я не случай!» И ознакомившись с личным делом, мисс люис я пришел в ужас от ее успехов, которые, к сожалению, отсутствуют. Я посмотрел ее табель за последнюю четверть. Просто катастрофа. Ее оценки заставили меня усомниться, что здесь ей уделяется должное внимание, и... Холли перебила его. «Но я просто плохо учусь, и все из-за этого дурацкого приюта, в котором меня никто...» «Холли, следи за выражениями и перестань нас перебивать». «Ладно, не буду. Я только хотела сказать, что в приюте никого не волновало, выучили я что-нибудь». Но ты уже полгода здесь, и если бы тобой как следует занимались, это в любом случае отразилось бы на твоих оценках. — Хорошо, мистер Крамп, что вы предлагаете? Голос Элвуда прозвучал сухо, как осенняя листва. Крамп недовольно сделал Холли замечание. — Холли, не качайся на стуле, а то упадешь вместе с ним! Я невольно улыбнулся. Нет, не упадет. У нее было прекрасное чувство равновесия. Но моя улыбка тут же пропала, когда Крамп продолжил свою речь я уже направил запрос в престижный интернат на Восточном побережье. Не примут ли они мисс Льюис? Пока не пришел ответ, мисс Люис будет ходить в местную школу и посещать там дополнительные занятия. Кроме того, давно существуют превосходные таблетки от гиперактивности, которые, мне кажется, в данном случае необходимы. Мой живот будто набили камнями. Холли и таблетки? И что ей делать в обычной школе? Люди там все равно не поймут оборотня. Кроме того, восточное побережье находится за тысячу с лишним миль отсюда. Если ее переведут в другой интернат, мы никогда ее больше не увидим. «Мне понятны ваши доводы», — снова заговорил мистер Элвуд. «Может быть, Холли действительно лучше было бы начать все сначала в школе в Джексон-Холл?» «Я слышал, там хорошо поддерживают слабых учеников. Что касается этого интерната на восточном побережье, об этом нам еще стоит поговорить». «Очень рад, что мои аргументы вас...» нет «Ни в коем случае!» — воскрикнула Холли. «Вы этого не сделаете Я останусь здесь! Слышите, мелкий слизняк «Холли!» «Отстаньте от меня, глупый буква Я вовремя услышал звук быстрых легких шагов, приближающихся к двери, и отпрянул. Дверь распахнулась, и Холли вылетела в коридор, как кролик, за которым гонится лиса. Ее лицо было почти таким же красным, как волосы. Холли ринулась к выходу. «Куда она собралась? В лес?» Повинуясь инстинкту, я последовал за ней. «Смотри, Карак, я стащил у этого урода ключи от машины!» Холли гордо продемонстрировала мне черно-серебристую добычу. «Он еще пожалеет, что так издевался надо мной!» Мы уже были во дворе. Прохладный воздух наполнил мои легкие. Под ногами похрустывала покрыта инеем трава. Пробежав еще несколько шагов, Холли с размаху швырнула ключи в сосновый лесок, примыкающий к парковке. «Ха! Так ему и надо!» «Э-э, — начал я. «Что?» — Холли обернулась ко мне, ее глаза опасно поблескивали. «Зачем ты выкинула его ключи от машины?» — осмелился спросить я. «Было бы лучше, если бы этот тип поскорее свалил отсюда, а теперь сделать это будет затруднительно». «Ой!» — выражение триумфа исчезло с ее лица. «Черт! Об этом я как-то не подумала». «Ну, по крайней мере, ты не смыла их в унитаз. Это было бы еще хуже», — утешил я ее. В эту минуту из-за дверей выскочили мистер Крамп и наш учитель превращений.